Глава шестнадцатая. Берлин, Москва. Долетели благополучно. Ожидал внимания таможенников к моему необычному чемодану. Но мне попался тот же самый таможенник, который в прошлый раз не стал вскрывать пакет от Захарова Петермана. Он открывать в этот раз чемодан мой не стал, так пропустил. Ну да, можно понять, игра со слишком большими ставками для обычного таможенника. Взяли одно такси на двоих с Василием Петровичем. Оказалось, что мы недалеко друг от друга живем. После подаренной мной коробки с кубинскими сигарами, тот как-то подобрел и перестал, как раньше, кривить нос, глядя на меня. «Я так, глядишь, еще и подружимся в будущем. Надо будет как-нибудь ему еще пару томов в канан в подарок принести. Думаю, он тогда вообще размягнет. Эх, если бы со всеми недругами отношения можно было вот так просто налаживать». Высадил его, и через три минуты был уже у себя во дворе. На игровой площадке было всего спиток детей. Эх, всех их развезли по пионерлагерям до да деревням. В нетерпение заходил домой в свою квартиру. Договаривались с ахмадом перед отъездом, что он мне оставит записку, если мама родит к тому времени. Он не забыл. Под магнитом на холодильнике висела записка, написанная аккуратным почерком. «У тебя брат родился 1 августа, мама еще полежит в роддоме, в холодильнике котлеты. Не домашние, из кулинарии, но есть можно с приездом, Ахмат». Фух, напряжение отпустило, как гора с плеч упала. «Все в порядке. Ребенок родился, мама тоже, я так понимаю, нормально себя чувствует. Так, котлетки — это тема. В такие минуты, правда, приходится жалеть об отсутствии микроволновки». «Они тут как бы уже есть вроде, но брать я их пока что опасаюсь. Не уверен, что в нынешних экземплярах есть хорошая защита от излучения. Проверять как-то на себе и родственниках неохота». «Мяу». Неуверенно раздалось от двери в комнату. «О, Ахмат и панды здесь оставил». Пошел, выпустил кошку из гостиной. Погладил немного. Она тоже явно была рада встрече. Поставил четыре с половиной котлетки разогреваться на сковороде. Половинку же скормил кошки. Гарнира никакого не было, зато я нашел хлеб. Котлеты с хлебом, да проголодавшись как следует. Что может быть вкуснее? Перекусив, набрал Веру Ганину. «Добрый день. Это Павел Ивлев. Там вам из Берлина пришлют мою статью про вьетнамского летчика». «Павел! Здравствуй! Прилетел уже? Да, вот только из аэропорта» статьи уже тоже прислали. Неожиданно. Мы же там уже твои статьи по колониализму готовили. Одна, кстати, уже и вышла. Я что и звоню. Хотел предупредить, что это не моя инициатива, а по просьбе Тяжельникова. Он очень хотел, чтобы эта статья в труде вышла. Сами понимаете, шанс отказаться у меня не было». «Кто такой Тяжельников, Вера, конечно же, прекрасно знала». А, теперь все понятно. Тогда мы эту статью про вьетнамского летчика пустим вне очереди. Пока-пока. Счастливого отдыха в Паланге. И верная себе энергичная Вера положила трубку, чтобы заняться теперь каким-то другим делом. Это я там в Берлине немного расслабился, а Ганинова в Москве постоянно бегает в своем стиле, как электровеник. Так, теперь у меня еще одно важное дело. Сачан послезавтра в отпуск уходит. Но на сегодня у нас с ним есть одна договоренность. Набираю теперь его, и снова мне повезло. Он тоже на месте. Павел, это Ивлев. Как у нас там дела в целом? Все в порядке? В полном тезка, — бодро отвечает мне Сочан. Как Берлин? На месте, процветает. Я по поводу нашей договоренности звоню. Ты по сервизу? Да, все сделал. Приезжай ко мне, забирай». Отлично. Долго думал еще перед поездкой, что подарить Тимуру на свадьбу. Думал даже наведаться к антиквару, но потом в голову другая мысль пришла. У садчана же прекрасные связи на разных базах. Наверняка они не ограничиваются только договоренностями о покупке черной икры. Обратился к нему, переговорили. Так оно и оказалось. Так что, пока я ездил, он заказал для меня немецкий столовый сервиз на 12 персон. По нынешним временам это гораздо более ценный подарок для молодой семьи, чем какая-нибудь серебряная безделушка, что мне мог предложить антиквар. Конечно, немного забавно вышло, что я только что приехал из Германии, а для меня немецкий сервис в Москве раздобыли. Ну так они и в Германии свободно в продаже не лежат. Теоретически я мог попросить Петермана помочь с такой покупкой. Ну, как-то не лежала у меня душа к незнакомому человеку обращаться с такой просьбой. Скажет потом еще мимоходом Захарову, что какого-то вы совсем уж меркантильного молодого человека ко мне с подарком прислали. Да и сдавать потом в багаж сервис. Как не упакуешь, а наши грузчики, швыряя чемоданы, наверняка что-нибудь доразбили бы. Так что тут же пошел в гараж за своей ласточкой. Надо забирать ценный подарок. Ну с рождением брата Ахмада и маму поздравлю уже попозже, когда мы вместе с Галией вернемся из Паланги. Мне кажется, так оно будет правильнее поздравлять, когда и мама на месте, и я с супругой. Сервис у них уже есть, так что тут возможны другие подарки. И поскольку я знаю, что им нужно за квартиру деньги выплачивать, я планирую быть неоригинальным и подарить им в конверте рублей 300. Подарил бы и больше, но, зная Ахмада, уверен, что он подумает, что это перебор. Приехал к Сачану, и, конечно же, одним сервизом дело не ограничилось. Некоторые новости у нас все же были. — Все, получилось у Захарова избавиться от Дружининой, — радостно сказал он мне. — Так что сразу по приезду из Паланги можешь на железобетонный комбинат ехать и разбираться там, как и что там нужно модернизировать. — И куда ее? — Да представляешь, Захаров ее отрядил профоргом в какое-то там филателлистическое общество. Я точное название не помню. — Жалко филателлистов. — Жалко, но нас точно жальче, — усмехнулся Сачан. — Ну, как там в Берлине? Разжился новыми знакомствами? Рассказал ему про Моресева и Тяжельникова. Особенно он Тяжельниковым впечатлился. — Ну да, не мудрено, учитывая, что тот его шеф. Сервиз был аккуратно упакован в шкафу в его приемной. Был он в двух тяжелых ящиках. Сачан мне и помог сразу все в мою машину оттащить в багажник. «Ну, счастливо отдохнуть в Паланге», — пожелал он мне на прощание. «Я вот уже тоже жду, не дождусь, когда поеду в отпуск». А у Захарова, кстати, когда в отпуск? Гришин уехал в Крым, так что он пара недель еще вместо него на хозяйстве, а потом уже отдыхать поедет. Приехал домой, только открыл багажник, чтобы первый ящик с сервизом потащить в квартиру, как меня откликнули знакомым голосом. — Вашка, а я думал, что ты еще в Берлине, Костян. — Сегодняшним утром уже обратно вернулся, — сообщил я ему, пожимая его руку. — Как у вас тут дела? — Едите в этом году куда-нибудь с Женькой отдыхать в круиз по морям и океанам? — Не, мы в этом году решили без заграничных путешествий. Сейчас с ней работаем в стройотряде. Ребенок все же появился, надо побольше денег заработать. Пока пашем. Оставляем ее у Иды с Яковом и с ее Мишкой. Они сейчас как раз в отпуске никуда пока не едут. А 15 числа на две недели поедем на дачу отцовскую. Отец как раз оттуда уже в город вернется из отпуска, она свободна будет. Это всего сотни километров от Москвы. Там шикарное водохранилище, сразу с выходом на пляж. Ну и Мишку с собой возьмем тоже, отдохнет там с нами. иракли кстати, с нами тоже поедет со своей девушкой. Она его уговорила, а то он хотел пахать до конца августа, деньги зарабатывать. Вот такая взаимопомощь двух семей, взявших подружившихся детей из одного детского дома. Молодцы они, конечно, здорово скооперировались. Ну и, естественно, Костян помог мне сервиз домой занести. Только зашли с ним в квартиру, как телефон зазвонил. — Паша, это Диана. Ну что, вернулся? — Ага. Вы тоже? — Да, готовимся завтра выезжать. Ты с нами, может, поедешь на нашей Волге? — Да, это будет просто отлично. А то у меня очень громоздкий подарок. — Вот и договорились. Тогда во сколько завтра будем выезжать? Фердаус настаивает, что ехать надо с самого утра. — Полностью с ним согласен. Нечего нам по жаре мучиться. — Ну, мы тогда у тебя около подъезда в полпятого утра будем. «Как у тебя там, кстати, с пополнением в семье?» «Спасибо. Все хорошо. Мама сына родила, пока что они еще в роддоме лежат». Положив трубку, подумал, что мне еще надо сделать. «Так, самое главное сделано. Подарок для молодоженов уже у меня. Почти со всеми, с кем надо, созвонился. Но именно что почти. Набрал отца. Трубка сняла Кира, задала мне пару вопросов и позвала отца». Ответил уже на его вопросы по поводу рода в поле, что уж знал. Рассказал немного о своей поездке и сказал, «Мы завтра с Дианой Свердаусом в полпятого утра выезжаем от моего подъезда. Вы там не передумали? Всей семьей поедете к Тимура на свадьбу?» «Нет, конечно. Все как раньше и договорились. Мы тогда к вам присоединимся. В полпятого будем у вашего подъезда. Так, ну теперь-то уже все. Вроде бы все». Но валяться без дела до прихода Ахмада мне было скучно. Решил в деревне съездить, бабушку проведать. Ну и надо ей побольше кофе отвезти, чтобы хороший запас был на время нашего долгого отсутствия. Да и в целом давно не общались. Надо это дело исправлять, а то потом из Паланги приеду, снова начнется всякая деловая суета и будет уже не до этого. Выгрузил все из чемодана, собрал кофе и другие намеченные для деревни гостинцы процессе пришлось порыться в моих запасах. Обнаружил, что они немного оскудели. А, значит, Ахмат, как я ему и говорил, использовал часть для того, чтобы отпраздновать с мужиками рождение сына. Молодец. А то я опасался, что он постесняется. В деревне меня, конечно, не ждали. Более того, как и положено любой бабушке, Эльвира начала меня ругать. «Паша...» «Тебе же завтра уже в Святославль выезжать. Ты же, небось, сегодня только из Берлина прилетел, правильно?» «Ну, все верно. И что, вместо того, чтобы отдохнуть, ты к нам сюда по жаре поехал. Ты температуру видел на термометре? Двадцать восемь в тени!» «Вот так себя и должна вести настоящая бабушка. Внук уже давно вырос, а она все еще о нем заботится, как о маленьком. Забавно, конечно, но и трогательно». Но все же в накладе я не остался. Быстренько баню растопили. В нее со мной, конечно, и Родька залез париться. Замучил меня вопросами о поездке в Берлин. Все ему было интересно. Катание Сицилия. Как бы сильно не был пьян Альфреда, но маме вчера домой он позвонил предупредить, что сегодня не приедет. Мол, заночует у друзей. Мама — это святое. Ночевал он, конечно, у дяди, и был немало удивлен ранней побудки. Дядя поднял его аж в девять утра, очень рано, для каникул. — Вставай, племяш, придумал я, что ты подаришь тому русскому, который тебя сильно выручил. Дядя был невероятно энергичен, хотя вчера пил намного больше его. Поехали, тут близко. — Я думал, что смысл быть в мафии в том числе и в том, чтобы высыпаться, — проворчал Альфредо, неохотно открывая глаза. — Ну так я и выспался, а ты не в мафии, ты просто мой племянник. Жизнерадостно ответил дядя. Пришлось вставать и собираться. Джин отказался говорить, что за подарок он хочет предложить для его друга, сказав, что тут об этом бессмысленно говорить. Дядя дал ему вина подлечиться, но Альфреда отказался. В Москве ему кто-то сказал, что с утра похмеляются только алкоголики. Потом он установил, что это не общераспространенная точка зрения — Но как-то запало в душу, так что с утра он после бурных вечеринок алкоголь теперь не пил. Они пошли к машине, уселись и тронулись с места. Телохранители поехали в своей машине сразу за ними. Проехав буквально пару минут, они подъехали к небольшой лавке с совершенно невзрачной витриной. Ее и не мыли уже с месяца так точно. Что ж тут за подарок может быть у дяди для Ивлева, изумился Альфредо, уже немного пришедший в себя. Дядя по-хозяйски вошел в лавку, звякнул колокольчик. альфреда последовал за ним, отметив, что телохранители внутрь за ним не собираются. Они уже и сигареты достали. Значит, считают это место безопасным для дяди. Очередная точка под его контролем? Или вообще ему и принадлежит? — Джузеппе, тащи сюда все часы, что у тебя есть! велел дядя-старичку, вышедшему за прилавок из подсобки, и тут же засуетившемуся, когда увидел, кто его посетил. «А и все, и все?» — поразился тот. но все, в которых есть золото или серебро». «Понял!» — просиял старик и тут же исчез в подсобке. Когда он вновь появился, в руках его был небольшой чемодан и тащил старик его с усилием. Водрузив его на прилавок, он его открыл и стал выгружать на прилавок деревянные коробочки. Остановился только, когда заложил ими весь прилавок. — а Открывай! — велел Альфреда дядя. Парень потянулся к ближайшей коробочке и открыл. Внутри оказались наручные часы. Судя по их виду, дорогие, очень солидный кожаный ремешок и на вид явно из золота. Взяв их в руки, Альфреда почувствовал приятную тяжесть, подтвердившую его ожидания, и увидел надпись на циферблате «Потек Филипп». Большим знатоком в дорогих часах он не был, но про эту марку слышал. Открыл еще несколько коробочек. Внутри были не менее известные марки — Тисо, Ролекс, Кортье. — Это, наверное, слишком дорогой подарок, — сказал Альфредо, вспомнив про слова дяди о золоте и серебре. — Я такой не потяну. — Кто сказал, что тебе нужно платить за подарок? — Ты вчера себя проявил, так что подарок для твоего друга с меня. Мы ж семья, твой долг чести, и мой тоже. Альфредо не стал отказываться. Слишком велик был соблазн подарить Ивлеву что-то вот такое, стоящее сумасшедших денег. Вот он обалдеет, так обалдеет. Перебрав все коробочки, он остановился на кортье, явно золотых, судя по весу. Эти. — и точно мой племянник, выбрал самое лучшее, — рассмеялся дядя. Но сразу уходить Альфреда не стал. У него зародилась мысль присмотреть и себе тут что-нибудь. — Дядя, а можно и мне себе что-нибудь присмотреть, если ты разрешишь мне расплачиваться по частям? — Ну, я бы тебе не рекомендовал это делать. Твоему другу из СССР этот товар прекрасно подойдет. Они же все там сидят, не выезжая за рубеж, как ты рассказывал. это ты слишком много времени проводишь в Италии и Германии. До Альфреда не сразу, но дошло. Ему даже стыдно стало, что не сразу догадался. Ну да, такая затрепанная лавочка с немытыми окнами, и вдруг такие дорогие ювелирные марки. Это же явно торговец ворованным. Как бы не со всей Италии скидывают ему тут товар. А то и вообще из всей Европы везут на продажу. Порт есть порт, тем более он сам уже знает, что там под дядей есть огромный склад. А на каждых часах есть номер, который наверняка отражен в полицейских сводках украденного. Тут же у него возник вопрос, а можно ли вообще такие часы дарить Ивлеву? Немного подумав, он все же решил, что от такого подарка не отказывается. Пока дядя предлагает, надо брать, а уже дальше он подумает, что с золотыми часами делать. Судак, Крым Заидд делал очередной шкаф полностью сосредоточившись на процессе работа уже подходила к концу сегодня он точно его закончит потянувшись он прикинул оставшиеся действия еще где то час и можно будет собираться идти с санушкой на пляж перед этим должен зайти заказчик заплатить за этот шкаф работа загиту нравилась он уже не раз вспоминал пашу добрым словом что надоумил его заниматься этим делом. Работа в хороших условиях, платят отлично, и главное, результат сразу виден. Это ему было особенно важно. В этот заказ он уже полностью втянулся, освоился на новом месте и клепал шкафы один за другим без особых сложностей. Единственное, что напрягало Загита с каждым днем все больше, так это то, что сумма денег, которая у него была, неуклонно росла. И на данный момент он носил с собой уже очень серьезную сумму. Была мысль поделить ее пополам с Аннушкой, но он не хотел подвергать ее риску. Да и Анна очень сильно нервничала, когда у нее в сумке была большая сумма денег, поэтому все заработанное он носил с собой. «Даже не думал никогда, что такая проблема у меня может однажды быть», пошутил Загид как-то вечером. Они с Аннушкой тогда долго смеялись, что действительно проблема из разряда тех, про которые люди говорят, что мне бы такую. Но на самом деле ничего приятного в этом не было, потому что напряжение и страх потерять деньги были постоянными. Не давали расслабиться, и это довольно сильно выматывало. Они прикинули даже вариант отправить часть суммы себе почтой в Москву, но потом решили, что это будет подозрительно. А если кто-то задастся на почте вопросом, чего это москвичи себе деньги с югов высылают? Обычно же все наоборот. Мало ли, еще в АБХСС обратятся и будут им по приезду неприятные расспросы, которые и Аннушку, учитывая, где и кем она работает, совсем не вдохновляли. занятой работой и размеренными размышлениями обо всем на свете, Загид и не заметил, как работа со шкафом подошла к концу. Осмотрев еще раз все и удовлетворившись качеством, он начал собирать инструменты и убирать рабочее место. В это время в номере появился и заказчик. Причем ни один Загид с удивлением увидел с Самановым мужчину примерно своего возраста. Тот, даже не поздоровавшись, тут же стал ходить вдоль шкафа с интересом осматривая его. Открыл и закрыл несколько раз, восхищенно цокая языком. «Ничего себе! Никогда такого не видел!» — удивленно сказал мужчина. Гость, поздоровавшись с Загитом, представил ему гостя. Знакомься, это Виктор Сергеевич, мой хороший знакомый, представил он мужика. Я ему рассказал про твои шкафы, и он загорелся идеей посмотреть их вживую. Вот, показываю, сделал он шутливый приглашающий жест руками. Да, одобряю, кивнул Виктор Сергеевич, действительно, ты был прав. Качество работы отличное, и идеи шикарные. — Тебе бы тоже такое хотелось. — На-на, ты пока что придержи ней ухмыльнулся Саманов. — Загита у меня на объекте еще минимум на пару недель работы, так что ты сильно не разгоняйся. — Да разберемся, — подмигнул тот заказчику в ответ по-свойски. Загиту этот Виктор Сергеевич не понравился. Во-первых, потому что даже не пытался как-то общаться с ним, глянул вскользь, когда представляли а во-вторых, потому что строил планы вообще Загита, ни о чем не спрашивая, как о само собой разумеющимся говорил о том, что Загит будет делать ему шкафы тоже, даже не спросив у него согласия. Мысленно усмехнувшись, Загит спокойно продолжил собираться. Заказчик у него есть работа, тоже сделает ее и поедет домой. Плевать он хотел на планы всяких знакомых, он сам себе хозяин. Единственное, ему совсем не понравилось то, что заказчик рассчитался с ним за шкаф в присутствии этого Виктора Сергеевича. В ответ на немного настороженный взгляд Загита лишь махнул рукой, типа «свои люди, ничего страшного». Ну ладно. Загит, пожав плечами, взял деньги, но осадочек неприятный у него остался. Пашка его предупреждал, что чем меньше людей знает о его работе, тем безопасней. — но в данной ситуации сделать он ничего не мог. Попрощавшись с обоими, Загид пошел к Аннушке.